Глава 43. Новые товарищи. Зима прошла незаметно и уже опять начинала таять. И в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из 18 предметов, которые я слушал из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос вопрос,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 И все лицо так изменилось, что я с трудом узнал бы его. Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтобы доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки. И в Штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтобы еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слышав меня, обратился к Оперову. — И Оперов? Достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету. «Ты смотри, не запей!» — сказал Оперов, который сам ничего не пил. «Не бойся!» — отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости. «Я помню, в это время я думал. От этого-то он так умен, что ест много мозгу». «Не бойся!» — продолжал Зухин, слегка улыбаясь. А улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку. «Хоть и запью, так и не беда. Уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет. Он ли меня или я его? Уж готова брат!» — добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу. «Вот Семенов не провалился бы. Он что-то сильно закутил». «Действительно».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 Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзии удальства, которую я предчувствовал в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня. Недели две, почти каждый день, я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил уже, отстал от товарищей, и не имея сил один заняться, чтобы догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю,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 разгульная чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона з Глава сорок Зухин и Семенов.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 Но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжение года, и что он никак не перейдет. иконин снова жалобно униженно умолял, но профессор снова отказал. «Можете идти, господа», — сказал он тем же негромким, но твердым голосом. «Только тогда я решился отойти от стола.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 Озвучено по заказу издательства 1С